Глава 15. Реальная постанова. На этот раз на пробежку Кречтов отправился немного раньше обычного. Не хотел столкнуться с Ириной Владимировной и соревноваться в беге на скорость. Хмурое октябрьское утро встретило его туманом и сыростью. За ночь особняк, где располагалась квартира Самаровых, утратил всю свою респектабельность. А штукатульный фасад потемнел, дождь и утренний туман поменяли цвет, придав ему и реальный фиолетово-синий оттенок. Не пробежав из 100 метров, Кречетов заляпал грязью кроссовки, однако это не огорчило его, поскольку он был занят другим. Кречетов прислушивался к себе и контролировал свой организм. Поначалу ему показалось, что утраченные силы вернулись, но их хватило только на то, чтобы одеться, спуститься по лестнице и пробежать сто метровку Невероятным усилием воли Кречетов заставил себя преодолеть всю дистанцию и после этого вернулся к дому Самаровых. Он принял душ, оделся и, прежде чем спуститься на завтрак, прошелся по этажам в поисках Леси, но ее нигде не было. В столовой за накрытым к завтраку столом сидела Эмма Леонидовна, Увидев Крещество, она заботилась. Уж не больны ли вы часом? Легкая простуда, не обращайте внимания, ответил он. Чай или кофе? Я бы не отказался от молока. Тогда я подогрею его, сказала ему Леонидовна и удалилась на кухню. Крещетов уже намазал масло на гринку, когда она вернулась с большой кружкой. Добавьте меда, это полезно. Он так и сделал и после нескольких глотков заговорил. Хочу задать вам один вопрос. Ну, задавайте. Когда тело Полины Аркадьевны отправили в морг, Леся поспешила вымыть ее комнату и выбросить постель. Еще собрала ее вещи и унесла их в чулан, подсказал дом домработница. Откуда такая спешка? Кто приказал это сделать? Да я уж и не помню. По словам Леси, приказ отдавала Юлия. Вы при этом присутствовали? Да, конечно, вспомнила Эмма Леонидовна. Вы все были на кухне и, как обычно, распределяли работу. Леся сказала правду. Все было именно так. — Благодарю вас. Кричтов вытащил из кармана платок и вытер вспотевшее лицо. Услышав тихий сток, он опустил глаза и увидел сережку, которую вчера завернул в платок. Эмма Леонидовна встала и обошла стол. — Давайте я подниму. Не равен час грохнетесь на пол. — Я сам. Он склонился и, не вставая со стула, буквально выхватил из-под ее руки серегу и сунул в карман. — Ну, хорошо, хорошо. Даже не буду спрашивать, что это. — Да вы, верно, и не скажете. — Нет, не скажу. «Еще молочка?» – она потянулась к кружке. «Нет, спасибо, я сыт». Кричество встал за стола. «Не скажете, где сейчас Леся?» «Поехала в химчистку из заодно в магазин. Часа через три вернется». «С водителем?» «Они всегда ездят вдвоем», – сказала им Леонидовна и поинтересовалась. «Если не секрет, зачем она вам?» «Нужно поговорить». «Должна предупредить. Язык у Леси без костей. Наговорит стрекорба, а вы потом разбираетесь. «Я разберусь». Успокоил ее Кречетов и вышел из кухни. Поднявшись на третий этаж в свою комнату, он лег на кровать, чтобы спокойно, не торопясь, обдумать дальнейшие действия. К двум часам ему нужно попасть в кафе «Чайный кот» на Большой Филевской. Кречетов взял телефон и порылся в интернете, нашел точный адрес кафе и проложил маршрут. Прикидывая, как лучше добраться, рассмотрел два варианта – на машине и на общественном транспорте. На метро было вернее, но он все же выбрал автомобиль. Глядя на экран телефона, Кречетов вспомнил про обещание бухгалтерши и решил устроить проверку. Позвонил в автосалон и пригласил к телефону Татьяну Васильевну. Ему ответили. «Она сегодня не работает. Завтра звоните». «Спасибо». Он положил трубку и позвонил по ее домашнему номеру, который дал еще Сергей. «Татьяна Васильевна?» Из трубки послышался простуженный голос. «Кто это?» «Отец Сергея Кречетова беспокоит. Что вам нужно?» «Сергей не появлялся?» «Нет, его не было». «Может, звонил?» «И не звонил», — сдержанно проговорила Татьяна Васильевна. «Что еще?» «Хотел напомнить, что вы обещали дать телефон и адрес его приятеля». «Все, помню. Завтра вам позвоню». Кричетов положил трубку и подумал, что, по крайней мере, здесь все идет по плану. Неожиданно для себя он задремал. Проснувшись, решил выехать пораньше. Ситуация на дорогах была непростой, простояв в пробках, он мог опоздать навстречу, а этого Кречетов себе позволить не мог. Он вышел из комнаты и зашагал по коридору. Пылесос нигде не работал, значит, Лесь еще не вернулась. Кречетов спустился в гостиную и увидел там Ирину Владимировну, которая сидела на диване и рыдала, закрыв руками лицо. Он подошел, сел рядом и спросил, что случилось. Ее реакция была ожидаемой, она не ответила. Кречетов решила, что лезет в чужую жизнь и ставит Ирину Владимировну в неловкое положение. «Мне уйти?» «Не уходите! Пожалуйста! У меня не осталось никого, ни одного близкого человека!» «У вас есть дочь», — сказал Кречетов. Ирина Владимировна улыбнулась сквозь слезы. «Иногда мне кажется, что ее подменили в роддоме». Глядя на нее, Кречетов подумал, что она хороша даже в слезах. Ничто было не в силах испортить такую совершенную красоту. «Я понял, вы пошутили. Юлия очень изменилась. Вам необходимо найти с дочерью общий язык. В конце концов, поговорить откровенно или попросить прощения. Все-то вы знаете». Ирина Владимировна вытерла слезы. «Откуда?» «Профессия плюс жизненный опыт. Мне кажется, вам есть за что извиниться». «И в этом вы правы». Она пустила голову. Я даже не была на ее свадьбе, хотя она просила меня приехать. «Почему же не приехали?» «У нас с мужем были трудные времена, мы чуть не развелись, я боялся его оставить». «Могли приехать вдвоем», — заметил Кречетов. «Юля не хотела видеть его на свадьбе». «Ну, да, я вспомнил, сложные отношения». «В одном вы правы», — тяжело вздохнула Ирина Владимировна. «Я плохая мать и заслужила ее презрение». «Не думаю, что Юлия вас презирает». «Ну и не любит», — заключила Ирина Владимировна и еще раз насухо вытерла глаза. Потом, оглядев его, спросила, «Куда ты едете?» «Да, по делам. Возьмите меня с собой». Решив сначала отказать, что вдруг представил, какой ад царит в душе обиженной матери и как неразделенная обида жжет ее изнутри. Взяв себя в руки, он согласился, «Ну, хорошо, едемте. Только предупреждаю, у меня назначена встреча, и вам придется долго ждать в машине. Мне все равно нечем заняться». Она встала с дивана и направилась в сторону своей комнаты. «Подождите, я мигом...» В дороге Кречетов испытал неловкость одного дело сочувствовать, другое дело утешать. Этого он не умел и действовал по врачебному принципу. Главное, не навредить. Поэтому всю дорогу молчал. Остановившись на парковке в двухстах метрах от кафе «Чайный кот», Кречетов оплатил трехчасовую стоянку на всякий случай. Кто знает, как долго продлится разговор? с женой покойного друга Михаила. Уходя, он снял свой плащ и оставил его в машине, предупредив Ирину Владимировну. «Если задержусь или надоест меня ждать, просто выйдите и захлопните дверцу». Она пообещала все сделать в точности так, и он ушел. Войдя в кафе, Кречтов просканировал взглядом зал и понял, что Ларисы Снаткиной там нет. Он выбрал столик, откуда было видно входную дверь, заказал кофе и стал ждать. Ровно в два часа дверь распахнулась, и в кафе вошла невысокая, очень худая женщина, одетая во все черное. Кречетов ее узнал, встал из-за стола и протянул руку. «Здравствуйте, Лариса, я Кречетов, друг Михаила Самарова». Прежде чем ответить рукопожатием, женщина ощупала взглядом посетителей кафе и спросила. «Где он сам?» «Не смог прийти, я здесь один, хотел бы с вами поговорить». Уша протянув, она отдернула руку и очень быстро сказала. Нам не о чем говорить. Лариса развернулся и двинулась к выходу, но Кречтов схватил ее за рукав. Пустите, что вы себе позволяете? вскрикнула она. Я вызову полицию. У Кречетова оставался только один шанс ее задержать. Он вытащил и показал служебное удостоверение. И что это значит? Она прочитала на развороте: Следственное управление города вязьма. Потом подняла глаза и посмотрела на Кречетова. Ну, вот с вами в Москве. Это без разницы. Он пригласил ее жестом. «Давайте присядем». Лариса прошла за ним и, опустившись на стул, спросила. «Ну, сели. Что дальше?» «У меня есть вопросы. Сначала должен объяснить. Все они касаются смерти вашего мужа и личности одного из бывших работников». «Про работников, пожалуйста, про мужа говорить не стану. Даже если это поможет поймать преступника?» Спросил кричетов и задал следующий вопрос. «Вашего мужа убили? Что за ересь?» Тогда назовите причину его смерти, и мы попрощаемся. Я не обязана ничего называть. Вы что-то скрываете?» кричтов прищурился и оценивающе оглядел Ларису. Она ответила. «Нет». «Тогда почему не отвечаете на вопрос?» Теперь Лариса также оценивающе посмотрела на Кречетова и с вызовом бросила. «Ну, предположим, не хочу. И что вы со мной сделаете?» «Даже не знаю, что на это сказать». «Скажите до свидания, мы благополучно расстанемся». «Знаете, что я думаю?» Кричтов посмотрел ей в глаза и машинально провел рукой по столу, словно сметая крошки. «Вы очень неправы». «Да кто вы такой, чтобы давать оценки моим поступкам?» – возмутилась Лариса. «Вот я сейчас встану и уйду, и вы ничего не сможете сделать. Прошу вас, не уходите». «Ну, хорошо». Она опустила глаза и заговорила, преодолевая себя. Поверьте мне на слово, ни у полиции, ни у медиков не было никаких вопросов. Остальное вас не касается. «Я вам верю», — сказал Кречетов. «И это все?» «Уверяю вас, большего не скажу». «Тогда перейдем к другому вопросу». «Кто из прислуги вас интересует?» «Повар Халид. Как вы его охарактеризуете?» «Ну, началось». Лариса демонстративно закатила глаза. «Еще скажите, что это он убил Юру?» «Я такого не говорил» халит неплохой повар. Имел замечание. Типа щени досолил. С иронией поинтересовалась она. Не утрируйте. Ни в чем плохом не замечен. Уволили. Почему? Материальные затруднения. Нечем платить. Она поднялась на ноги и сказала. Теперь мне нужно идти. Передайте Михаилу, что порядочные мужчины, когда назначают встречу, приходят сами, а не присылают друзей. Пусть не звонит. Ни на какие сомнительные встречи я больше не соглашусь. Прощайте. Кричтов проводил ее взглядом и вдруг заметил, что Ирина Владимировна сидит за соседним столиком. Поймав его взгляд, она поинтересовалась. «Что вас удивило? Как вы здесь оказались?» «Да вы же сами сказали, если надоест хлопнуть дверцей». «Вот я и хлопнула». Кричетов пересел за ее столик и поднял руку, подзывая официанта. «Раз уж мы здесь, давайте поведаем, что ли?» И, обратившись к официанту, сказал. «Принесите меню». Ирина Владимировна сняла куртку и повесила на спинку соседнего стула. Потом взглянула на Кричатого. Знаете, на чем приехала женщина, с которой вы говорили? — На вертолете? — Ну, где-то так. Ценовой эквивалент вполне соответствует. И знаете, чем она меня удивила? — Чем? Прежде чем выйти из машины, эта дама сняла дорогое брендовое пальто и напелила на себя что-то невообразимое убогое и дешевое. Потом нахлобучила на голову ужасную шляпу. Откуда вам это известно? Ее водитель припарковал Бентли рядом с вашей машиной. Спасибо за информацию. Просто для сведения. Если бы я решила кого-то разжалбить или захотела что-нибудь выпросить, я бы оделась так же. Не знаете, что это значит? Кричтов ответил в той же стилистике. Если бы со мной был Михаил, она бы сообщила ему, что приехала сюда на троллейбусе. Ирина Владимировна предположила. Считаете, это инсценировка? «Реальная постанова», — ответил Кречетов.